Фактория фактории Название данное району мурдью, где изначально располагались предприятия, изготавливавшие различные нужные предметы для торгового конца или на экспорт. Часть района, ближняя к северным плантациям, носит название Северной фактории, а область возле южных плантаций известна как Южная Фактория. И там, и там продукция плантаций скармливается фабричным механизмом, в результате чего получаются различные товары потребления. Основная часть фактории примыкает к рудничным копям в теле горной цепи, образующей восточную границу мордью. Здесь преобразуют минералы, металлы и прочие подземные вещества, получая вещи, требующиеся для производственных процессов. Наряду с плантациями На предприятиях фактории занято большинство взрослых работников из трущоб. Здесь имеются бараки, в которых они могут спать между сменами.